Глава тридцать пятая. Виолетта. Плотно прикрыв дверь в ванной, привалилась к ней спиной и обхватила пылающее лицо руками. Лесные духи. Я чуть было не поцеловала Уильяма. Тихо застонала, пытаясь унять ускорившееся сердцебиение. Или он меня. Впрочем, неважно. Наше желание было взаимным, и я прекрасно это понимала. В первый момент я обрадовалась, что нам помешали, трусливо сбегая, но сейчас жалела об упущенном поцелуе. Нужно держаться от него подальше и не позволять, чтобы подобное повторилось, произнесла решительно, глядя на свое растрепанное отражение с шальными глазами в зеркале. Что бы ни говорил Адриан, который удивительно точно попал в цель в шутку, называя меня нимфой, я девушка не из их круга. А еще я не хотела становиться причиной конфликта между двумя королевствами, который обязательно произойдет, если Уильям откажется жениться по договору. Метка на коже запульсировала, словно выражала несогласие с моими выводами. За прошедший день она стала заметно больше. Понимала, что на балу будет не так просто скрыть ее под воротом платья или за распущенными волосами. Включив воду, Плеснула немного на карманное зеркало, что носила теперь с собой постоянно. Селена впервые не ответила на мой вызов. Быстро приняв ванну и переодевшись в найденный здесь же халат, я попыталась связаться с подругой еще раз, вложив больше магии. После двух неудачных попыток у меня, кажется, стало получаться. По поверхности стекла пробежали мелкие волны ряби, складываясь в картинку. Селе резко осеклась, проглотив на полусловие имя русалочки. Широкая обнаженная мужская спина, переходящая в мощный рыбий хвост, покрытый крупными чешуйками цвета стали, однозначно принадлежала не моей подруге, да и обстановка вокруг напоминала не темные леса, а подводное царство. Я даже смогла рассмотреть массивный трон в углу и прошмыгнувшее под него существо с большими красными клешнями. Почувствовав, что его рассматривают, незнакомец рывком обернулся, отчего длинные перламутровые волосы взметнулись вверх. Всего на миг наши взгляды встретились, но этого хватило, чтобы понять, кто это. «Селена!» Грозно прогромыхал голос, доносящийся, как сквозь толщу воды. Едва не выронив зеркало на пол, я торопливо замотала его в полотенце, отзывая магию, и надеясь, что владыка Северного моря, а это точно был он, не успел отследить меня и не явиться в замок в поисках своей младшей сестры. Когда я достала зеркало вновь и увидела в отражении, лишь себя облегченно выдохнула. Ненадолго. Стоило вернуться в спальню и вновь столкнуться с Уильямом, как меня вновь захватили переживания по поводу не случившегося поцелуя. Даже волнение из-за предстоящей фиктивной помолвки и поимки колдуна отошли на второй план. Спрятавшись в своем укрытии, я постаралась расслабиться и успокоиться. Вскоре мне все-таки удалось уснуть, обнимая одну из многочисленных подушек. Следующее утро выдалось не менее насыщенным, чем прошлое. Мне казалось, платье, в которое натащили в небольшую спальню модистки, сегодня стало еще больше, чем вчера. Я пыталась достучаться до герцога, что мне не нужно столько вещей, но он проигнорировал меня, уйдя с головой в беседу с пожилым мужчиной в дорогом костюме и разглядывая содержимое бархатных коробочек, которые тот ему демонстрировал. Перемерив с два десятка платьев и остановившись на том, где кружевной воротник полностью скрывал опять разросшуюся метку, я позволила соорудить на голове сложную прическу с огромным количеством заколок. «Ты прекрасно Виола!» восхищенно выдохнул Уилл, появляясь за моей спиной. Я видела его отражение в зеркале, перед которым сидела на принесенном высоком пуфе. Чувствую себя южиком. Фыркнула, отмахиваясь от служанки, которая примерялась, куда бы воткнуть еще одну шпильку. «В таком случае ты самый красивый ежик, которого я видел в своей жизни!» Улыбка герцога стала шире. «Позволишь сделать себе подарок?» Не дожидаясь ответа, он открыл бархатную коробочку, которую держал в руках, и достал оттуда ожерелье. Прохладный металл коснулся моей шеи, вызывая волну мурашек по телу. Пока я завороженно любовалась в отражении блеском переливающихся на свету камней, Уилл ловко застегнул замочек. — Это дорогой подарок, Уильям. Я не могу его принять. Тряхнув головой, я потянулась к застежке, но герцог перехватил мою руку и запечатлел на кончиках пальцев поцелуй. — Я настаиваю. Ты все-таки моя невеста, — ответил он достаточно громко. Испуганно оглянулась, но в комнате мы оказались одни. Я даже не заметила, когда слуги и модистки успели покинуть ее. Фиктивная. Напомнила себе мысленно, но вслух поблагодарила. Спасибо, Уилл. Проголодалась? Я распорядился накрыть завтрак на террасе с видом на сад, если ты не против. Сообщил мне. Пойдем. Твое платье для помолвки закончат к вечеру. «Погоди, а что тогда я примеряла сейчас?» Повседневное Для прогулок, для чаепития с королевой-матерью». Перечислил он, потирая бровь. «Если честно, я в женской моде не очень хорошо разбираюсь. Для этого есть слуги, которые помогут мне ошибиться снарядом». «Сомневаюсь, что королева-мать захочет пить чай с травницей из темного леса». Пробурчала себе под нос. «Вот увидишь». Ты понравишься тетушке Софии и станешь частой гостьей во дворце. Уверенно заявил герцог, подставляя мне локоть. Я не привыкла к такой жизни, Уэлл. Покачала я головой, когда он повел меня по коридорам. У тебя прекрасный замок, но... Тебя все еще тянет в лес? Невесело усмехнулся он. Что мне сделать, чтобы ты дала мне шанс? Вдруг резко остановившись, произнес он: Если бы герцог не придерживал меня, я бы точно встретилась носом с ковровой дорожкой. Виола! Позвал он меня, ожидая ответ. Хватка на моем плече стала сильнее. Давай вернемся к этому вопросу, когда разберемся с основными проблемами и найдем пропавших девушек. Попросила я, накрывая его ладонь своей. Издав тяжелый вздох, который я приняла за согласие, Уильям распахнул стеклянные двери, возле которых мы остановились, пропуская меня на залитую солнцем террасу. — Адриан не присоединится? — спросила я, замечая, что стол накрыт только на двоих. — Его высочество отбыл из замка час назад. Сказал, что вернется к вечеру. — раздался рядом голос Чарльза. А графиня? Кледи леди Овис вчера был вызван лекарь. Пока не спадет отек, ее сиятельству не рекомендовано покидать свои покои. Также ей следует соблюдать жесткую диету, исключив все продукты, которые могут усилить аллергию. Отчитался всезнающий мужчина. «Долго?» «До завтрашнего утра, насколько мне известно». «Как жаль». Хмыкнул Уилл, наливая в мой бокал сок. А я собирался предложить рэн прогуляться по саду перед обедом. Но раз нельзя, передайте графине мои соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления. Сопроводить их букетом цветов? Пожалуй, да. Было бы неплохо. Подберешь что-нибудь на свой вкус, Чарльз?» Его высочество перед отъездом отправил леди Овис большую корзину гиацинтов. Продолжил рассуждать управляющий с невозмутимым лицом. — Я бы рекомендовал вашей светлости не повторяться и попросить садовника подготовить букет восточных лилий. В оранжерее как раз распустились чудесные экземпляры. Закашлившись от попавшего не в то горло кусочка омлета, Я с некоторой опаской покосилась на пожилого мужчину. Выбранные им цветы имели весьма ярко выраженный аромат, а в большом количестве и у здорового человека могли вызвать сильную головную боль. Похоже, в этом замке Ирэн Овес допекла не только Адриана с Уильямом,